Глава вторая. Внимание. Три, два, один. Переход. Мир привычно схлопнулся и раскрылся уже иным. м и г н у л о подстраиваясь под переменившееся освещение изомерная линза улица. Справа и слева кто-то уже о с т е р в е н е л о полил короткими очередями из импульсника, хотя скотч пока не успел вычленить ни единой цели. Да ему это и не полагалось. Скотч шел на задание безоружным, если не считать ручной бласт в к о б у р е и в ы б р а н о ж на поясе. Руки его были заняты совершенно иным: правая варежкой пультом портативного поясного грави захвата, а левый скотч держал за шиворот пустотного камбеза опалаумевшего шатсура разменного б о л в а н Группа до момента перехода тесно и с п р е с с о в а н н а я раскрылась, будто диковинный цветок. Гаваец Тамура, к о с т и ц у б е р б ю л л е р братья Сондреды, Рагнас, ь вся боевая десятка стреляла из бластов по охране одновременно перемещаясь к объекту. Им пытались помешать, но слишком, у ж для скелетиков все быстро и неожиданно складывалось. Многие в студии не успели толком сообразить, что же на самом деле происходит. А происходил налет дерзкий в своем безумии и безумный в своей дерзости. Мельников и его молчаливый напарник, невзирая на стрельбу и сопротивление охраны, продрались к объекту и дружно повисли на нем, словно регбисты-защитники на атакующем форварде соперника. Отстрел! Рявкнул Скотч, снимая с Болвана грави захват и одновременно отвешивая ему увесистого пинка под твердый зад. Шатсуру летел к стене, кажется, попутно нарвавшись корпусом на и м п у л ь с из лучемета. Солянка тем временем активировал второй игровой захват, в результате чего объект и висящих на нем Мельникова с напарником снова притянуло к группе. у х о д раз, скомандовал скотч надсадно, так что заломило в висках и запершило в горле. Но надо было именно так, чтобы слышали все свои, не взирая на портативные переговорники, на основе мгновеньки. Группа захвата мало что слышала. Такой в студии стоял грохот и гам. Группа прекратив стрелять снова сжалась в тесный ком вокруг мельникова, второго погранца и объекта. Уход два, рявкнул скотч чуть тише. Мир привычно схлопнулся и раскрылся уже иным. м и г н у л о подстраиваясь под переменившееся освещение изомерная линза у лица. Ком из людских тел развалился на этот раз словно бы нехотя. Стрелки просто попадали на пол, тяжело дыша и пытаясь утереть лицо. Четно мешала силовая защита боевых комплектов. Мельников с п о г р а н ц о м держали под локти объект, ничего не соображающего ш а т с у р а уже другого. Ну что ж, заметил л е б у р ж е с по мосту. Одиннадцать секунд. Превосходно, просто превосходно. Да ну! Просто нас трансгрессировали очень близко, до объекта было всего семь метров, проворчал скотч для очистки совести. Реально думаю, будет дальше. Я бы все-таки забивался на пол минуты. Он обернулся, кваляющимся на полу стрелкам. Кого-нибудь задело? Меня убило, мрачно сообщил ц у б е р б ю л л е р На девятой секунде. ш а л ь н ы м Наверное. Не успел заметить. Меня ранило. Боевой пловец меланхолично поднял руку. ш а л ь н ы м Не похоже было, чтобы пловец сильно расстроился из-за тренировочного ранения. Ура, я выиграл! Радостного запил гавайец. л и т л с тебя литр! Э, но ну, ты знаешь, в общем, чего? Так. т о н л е л бурже стал необъятно начальственным, а сам он, сойдя с о й д я с по м о с т а ступил в освященный круг тренировочной зоны. л и т р говорите. Позвольте поинтересоваться, литр чего? т о м а т н г о сок. Невинный и без малейших следов раскаяния на физиономии заявил мистер Литл. л е б у р ж е г л я д е л на прирожденного з а в х о з а с тем же выражением лица, что и матерый повар на тараканов в супе. Сок, говоришь. Опять на спирт пари заключаете? Так вас через это самое? Что вы? Как можно? Холодный и вроде бы даже обиженно открестился мистер Литл. При душу, подумал Скотч. г а в а й ц а за д л и н н ы й языки неумение сдерживаться. Шеф, мы н о с о к спорили. Честное слово, горячо взмолился Гавайец. Вы ж е меня уж в прошлый раз проверяли, был чист. л е б у р же е впрямь как-то рассверпев е проверил Гавайца на алкоголь. Тот ко в с е общему удивлению оказался трезв, аки младенец. К счастью, всех тогда проверять не стали, ибо скотч с м е л ь н и к о м ы м в то утро проверку однозначно провалили бы. На что спорили? Але борже решил придавить боевого пловца, но того давить было заведомо бесполезно. Откуда мне знать? пожал плечами пловец. Я ни с кем не спорил. Некоторое время леборже гневно сверкал очами, но потом махнул рукой и обреченно убрел к помосту. п е р е к о р десять минут и на просмотр з а п и с и объявил он из полумрака. Скотч ко мне. щ е п е с о ч и т станут, о н и л о подумал скотч. Ну что за люди? Последние задания, а у них все залеты до да залеты. Поубиваю, ей-ей. и с п а н и н майор, сержант Шу, скотч. Ну что за перебил его ли бурже? и с п а н и н майор, ну результат то есть? Результат? Нечего мне на результат кивать. Вот в самый решающий момент напортачит кто-нибудь. Что тогда? Иди, с неожиданной уверенностью заявил Скотч. Не напортачит. Только если погибнут. Да и то вряд ли. Точно вам говорю.